Глава восемнадцатая о феодальной вежливости Вообще-то по этикету В незнакомое поселение оборотней Нужно входить в своем настоящем виде Особенно если тебя пригласили Особенно как почетную гостью Но на территории барсуков как и других кланов, чья изоформа стала для них недоступна, появляться в лесном обличье, всё равно, что на заседании общества глухих с табличкой «Я люблю классическую музыку, а вы?» Белка поёжилась, глядя в спину провожатого. «Вот попробовала бы я объяснить Сандре наш этикет. И что?» «Да она на третьей минуте предложила бы забыть всю эту хренотень и жить, как обычный менш. То есть...» заморачиваться чужими культурными традициями ровно настолько, чтобы не нарваться на дуэль. Впрочем, у Сандры и с этим плохо. Белла себе такой роскоши позволить не могла. Из клана белу никто не выгонял. Она на полном основании добавляла в официальные документы после имени строчку «Тихие травы». Но, выучившись на пилота, в первый раз выведя самостоятельно корабль в эфир, она уже не могла вернуться. появиться в своей деревне, значит нарваться на официальное изгнание. Зато на расстоянии клану было наплевать на свою непоседливую дочь. Также и Белка в большинстве обстоятельств плевать хотела на клановые традиции. Но вот что бы подумали о ней на блике, если бы она стала метить свою территорию? Однако узы между барсуками и лисами стояли настолько выше клановых принципов, что ей даже и в голову не могло прийти не откликнуться на их приглашение. Отказать барсукам, которых лисы на заре веков приняли под покровительство в обмен на жизнь в барсучьих норах, значит отказаться от самой своей сути. Невозможно. Но что от нее хотят, она не имела ни малейшего представления. Поселение барсуков было устроено вполне привычно. Деревянные, покрытые драницей и мхом крыши низких строений, И это прямо посреди леса. Никаких вырубок, вообще минимум следов. Тёмное старое дерево построек, зелень крыш, с воздуха, пожалуй, и не заметишь. Никаких тропинок. Трава даже у порогов густая, хотя и совсем короткая. Нет улиц, все строения разбросаны, казалось, хаотично. У членов клана нет частной собственности. Сам клан — собственность его главы. Меньшие и вампиры часто сравнивают поселение перевертышей и эльфов, намекая, что первые чужеродны нормальным людям не менее, чем вторые. Белка четко видела разницу. Эльфы, говорят, сами создают из природы нужный себе ландшафт. Оборотни подстраиваются под то, что есть. Оборотни эльфов тоже не особо любят. Да и кто их любит? В самом центре деревни возвышалась многоугольная изба, такие, кажется, называли светлицей, из центра шатровой кровли вырастала в небеса особенно крупная секвойя. Дом главы рода. Белку вели именно туда. Рядом с провожатым, имени своего он Белли не назвал, очевидно, считая себя недостойным, неспешно трусил крупный невозмутимый барсук. На человека он и не смотрел. но вместе с ним одновременно поворачивал, притормаживал и ускорял шаг. И каждого, кого они встречали в деревне, тоже сопровождал флегматичный зверь с белыми полосами вдоль спины. Вот двое молодых сцепились в пыли у какого-то строения. Их люди-партнеры, две девочки лет пяти, таскают друг друга за волосы рядом. Из дома выбежала женщина, разняла их, а ее взрослая самка дала лапой подзатыльники молодым барсукам. Та же история во всех кланах, где недоступен переход через порог трансформации. Среди меньшей белка слышала разные истории, что, мол, на самом деле оборотень-то один, но в двух телах, или что забарьерные кланы и вовсе никакие не оборотни, а просто меньши, которые в незапамятные времена пожили среди перевертышей, и переняли их дурные обычаи. Молва ошибалась. Барсуки были оборотнями, так же, как воробьи, и чайки, и калибри. Пахли оборотнями, проявляли рефлексы оборотней, подчинялись клановым законам. К слову сказать, животных своего тотема они не дрессировали. Просто маленькому барсучонку мохнатая мать приносила щенка из своего помета. Эти особенные барсуки — Жили столько же, сколько люди. Впрочем, жизненный срок оборотней короче, чем у меньшей и у вампиров, и лишь немногим длиннее, чем у лишенцев. Барсуки все как на подбор. Высокие, сухие, рослые. Волосы отпускают ниже плеч, собирают на макушке в хвост. Лисы из тихих трав делали так же, все, и мужчины, и женщины. У границы поселения белка разулась, И теперь, как и все, стояла, ощущая босыми ступнями ласковую мягкость травы, мха, влажной земли. Они проводили ее к общинному зданию, не пытаясь завязывать разговора и старейшина вышел ей навстречу. В средних лет мужчина, даже еще не седой, в самом рассвете сил поклонился, проводил за собою в горницу, усадил на широкую резную скамью, предназначенную для почетного гостя, сам встал напротив». «Клан Липовой Рощи приветствует тебя! Меня зовут Антон, располагай нами!» По лицу его читалось и впрямь готов, как встарь, выполнить любую просьбу. Было постаралась выдохнуть незаметно. Обратился как к старшему роду. Придется держать марку. «Мой род! Защита твоему!» Было едва сумела произнести ритуальные слова с должной интонацией, не сбившись на шёпот и не повысив голоса. Ей никогда раньше не приходилось этого делать. «Хорошо, что ты сказала это, госпожа», — старейшина склонил голову, «потому что у нас и в самом деле есть просьба о защите». Говорил он как-то нехотя, и было поняла, на самом деле ему не хочется просить. «Как это выглядит, чтобы взрослый мужчина взваливал такую обязанность на хрупкую девушку», Но обычаи есть обычаи. Это в самой сути оборотня. Барсукам нельзя убивать меньшей, даже если им нанесли смертельную обиду. Таково древнее правило. За барсуков меньший всегда убивали лисы. С тех пор, как много тысячелетий назад барсуки пустили лис в свои норы. «Это здесь». Сашкина провожатая изрядно запыхалась. Светка всё точно описала. Лес перед Сашкой стоял сплошной буро-зелёной стеной. Ни просвета, ни намёка на тропинку. А надо искать. Почему надо, он и сам не понимал. Но чувство, что он вот-вот опоздает, только усилилось. Я пойду. Алёна передвинула на поясе короткий и широкий абордажный клинок. Ты чего себе придумал? «Думаешь, они съедят твою подругу?» «Не бойся! Оборотни не более дикие, чем мы с тобой!» «Да нет!» — Сашка вздохнул. «Понимаешь, она и сама оборотень!» «Вот как?» — Алена выглядела поражённой. «Разве они ходят в эфир?» «Обычно не ходят, вот она и провала со своим кланом. Я не знаю, что будет, если она с другими оборотнями встретится. Может и ничего, а может и что-то». «А она какой оборотень?» спросила девушка. «При ней зверя не было. Она лиса, и она сама оборачиваться может». «Ого! Это как? Лисы же меньше барсуков». «Ну, я не знаю», — Сашка пожал плечами. «Может, барсуки не умеют лишнюю массу сбрасывать? Вообще, я ее форму как-то видел. Она довольно большая лиса, с собаку размером. Как только я разберусь, я вернусь к тебе». От прямого взгляда Алёна внезапно запылала, как маков цвет. «Но смотри!» Смущённый вид совершенно не вязался с её напористым голосом. «Ты обещал!» «Ты прелесть!» Сашка наклонился, быстро поцеловал девушку в щёку и побежал в сторону зарослей. Та ещё немного постояла, глядя ему вслед. Специалист по чар-поддержке, он же заодно и целитель, жил отнюдь не на окраине деревни. В этом состояла сложность. Вокруг его дома, хорошего, добротного дома с крашенными и звездкой стенами, рос яблочно-вишневый сад. Еще молодой, но уже очень развесистый. Стены ласково белели сквозь густую листву, чисто выметенные дорожки и аккуратно огороженные заборами грядки с целебными и колдовскими травами все говорило о хорошей хозяйской руке. Пожалуй, одним отличался этот дом от соседских. Он был почти пуст. В нем жил только сам лекарь и три его больших пса. Псов он держал не на улице, а в доме, на первом этаже. Сам занимал второй. Те из жителей деревни, кто приходили к нему на прием, ощущали некоторую едва уловимую дичь в пустых комнатах внизу. Как будто оттуда нарочно старались выгнать всякое присутствие человеческого духа. Дуэйт Честнат занял и дом, и сад после смерти прежних хозяев во время эпидемии. Самому ему, как он частенько говаривал, столько комнат не требовалось. Верхний этаж представлял собой обычное жилище довольно аккуратного холостяка, который тем не менее желает, чтобы все было организовано так, как удобнее ему, а не кому-то еще. Например, зелья и отвары он готовил на той же кухне, что и еду себе и собакам. и даже на том же очаге. Книги и амулеты лежали рядом с обеденным столом. Все это белка узнала без особого труда. Всего лишь вскарабкалась по одной из яблонь, самой удобно развесистой, и понаблюдала немного верхние окна. Не слишком чистые, но и не настолько грязные, чтобы не дать рассмотреть интерьер комнаты. Очевидно, мыли их регулярно, но без фанатизма. Собаки казались ей очень опасными. и она приложила большие усилия, чтобы проскочить сад как можно скорее. Как выяснилось, перестраховалась. Псы, видно, почуяли неладное, но это ни во что не вылилось. Просто полаяли немного, да хозяин спустился вниз и вышел в сад, посмотреть, что же случилось. Густая листва скрыла белку в кроне дерева. Дуэйт обошел сад, держа перед собой свастику, и вернулся в дом. Судя по запаху, чародей не слишком беспокоился. Ещё из разговоров в деревне белка слышала, что сюда до сих пор забегает довольно много животных из леса. Значит, ей нужно пробраться в дом и просто перегрызть чесноту горла. Едва ли не единственный способ для небольшой лисы справиться с крупным млекопитающим. Перегрызть горло она, пожалуй, не отказалась бы. Достойный выход из напряжения, в котором лиса пребывала с самого разговора с барсуками. А вот долго раздумывать над планом не хотелось. Как раз по этой самой причине. На самом деле все просто. Забраться в дом, убить, выбраться из дома. Хорошо, что в саду растут яблони. Хорошо, что они растут близко. Лиса — это, конечно, не кошка. У кошки каждый палец управляется отдельным мускулом. А у лисы, как и у собаки, мышца на лапе одна. Но лиса — оборотень, дело особое. Белка решила, что она сможет проскользнуть над собаками, особенно если будет контролировать себя. Стоит испугаться чуть сильнее, и все сколько-нибудь сознательные мысли потеряются. Пока ей везло, ветви яблони нависали прямо над настилом нижнего этажа. Второй этаж этого дома был несколько меньше верхнего. Несколько минут Белла тщательно представляла себе прыжок. Сначала разбег по длинной и толстой, почти горизонтальной ветке. Ветка раскачивается в такт легким лисьим прыжкам. Вот впереди вырастает развилка и кучки листьев, и лисица отталкивается на восходящем толчке. прыжок Погасить скорость не удастся, да и не надо. Используя инерцию, оттолкнуться всеми четырьмя лапами, влететь в окно и надеяться, что на полу ничего нет. потом прислушаться, открыть дверь, неслышно подкрасться. Белка перекатывала эти мысли так долго, что ей казалось, прыгала вот так много раз. Ещё нестерпимо зачесалась между лопатками. «Достаточно», — решила она и приподнялась на лапах. Стандартная... Ужасно сложное и энергоемкое заклятие поиска объекта в информационном поле еще применяется для лационного картрирования. Если сличать один параметр, а не множество, то для дипломированного штурмана оно превращается в детскую игру. Хуже, когда не знаешь ключевой параметр объекта, а схожих объектов сотни тысяч. Проще по следам в сфере отследить, что они с Санькой и проделали, ища плененную книгиню. Но вот конкретно сейчас Белобрысову повезло. Он знал, Белкин неповторимый узор, или, если хотите, ритм. Совместное экстремальное пилотирование даром не проходит. Но у этого заклятия есть одна малоприятная особенность — постоянная скорость сканирования. То есть время, затрачиваемое на анализ, впрямую зависит от радиуса до точки применения, пропорционально длине окружности. Потому-то Сашке и нужен был след — настроить заклятие на поиск отпечатков с заданной структурой. Тогда, после обнаружения более свежего отпечатка, заклятие перезапускалось с обнаруженной точки и так далее. Довольно тяжело для не слишком сильного чародея, и даже для сильного неприятно. Сашка не продумывал всё это в деталях, торопливо углубляясь в лес — Лишь надеялся, что ему сказочно повезет, ведь чтобы городскому жителю отыскать след лисицы в лесу, ему именно что должно сказочно повести Вокруг него перезванивались насмешливыми голосами незнакомые птицы, чудно и непривычно пахли незнакомые деревья и травы. Сашка не обращал на это внимания. Его сейчас интересовало только одно. «Очевидно, сказочное везение бывает на свете. Вот он!» вслед, и даже не такой уж давний. Сашка сел на землю, поджал под себя ноги, закрыл глаза. Постарался выровнять дыхание, сердцебиение. Во имя бездны, лишь бы успеть вовремя, и лишь бы не получилось так, что он ворвётся, весь из себя такой герой-спаситель, на весёлую пирушку с давно невиденными родственниками. Через две минуты сорок восемь секунд штурман услышал финальный отклик. Местоположение Беллы... «Определено!» И в тот же момент что-то гудящее с силой ударило его прямо в левую скулу. Лиса беззвучно влетела в центр открытого окна. Ворс старого ковра заглушил удар когтистых лап. было прислушалось, Беззвучно подошла к двери, принюхалась. Чародей был тут. Она чувствовала, как вздрагивают доски под его весом. Собаки молчали. «Пора!» Лисица аккуратно по миллиметру отворила дверь. Опять повезло. Открывается наружу. Оглядела коридор. Мужчина стоял, что-то перебирая в кухне лаборатории. Неразборчиво бубнил под нос. Шорохи с первого этажа выдавали движение собак, а дверь в кухню открыта. Мягкие, почти кошачьи шаги. Оборотень подобрался перед дверью. Мужчина совсем близко, за тонкой стенкой, все еще что-то делает. Теперь первый прыжок за дверь на середину комнаты, оттолкнуться от пола, второй прыжок на спину и дотянуться до шеи. Человеческих мыслей почти не осталось, только цель. Зверю будет проще убить врага. Сейчас! На первом прыжке она увидела врага в лицо, он как раз оборачивался с амулетом в руке. На втором прыжке белка влетела в защитное заклятие. Грохнула, как первый удар майской грозы. Медной окалиной высыпались из руки честно остатки амулета, воем ответили собаки внизу. Второй раз успела осознать она, уворачиваясь от удара синих пляшущих искр. Он не мог услышать ее шаги. Он знал. Его амулет предупредил. «Но как?» Положение складывалось не лучшее. Чародей, успевший после неудачной контратаки подхватить со стола деревянный диск с дыркой посередине, отгородился мощным барьером, с наскоку не взять. Ещё и отбежал на два шага в сторону, блокируя дверной проход. А по лестнице уже неслись, заливаясь визгливым лаем псы-доктора. Бежать лиса уже не успевала. Метнулась в угол. Думать о том, что пошло не так, не оставалось времени. Всё не так. Была оскалилась и рычала, приподнимая коричневые губы. Сейчас ворвутся собаки, проскользнуть у них между лапами, прыгнуть вверх. Дверь распахнулась, но вместо многолапового воющего хищного клубка на кухню ворвалось прозрачно-серебристое пламя. Диск мигнул, на миг барьер стал мутным и вязкопроницаемым, туманным, не пустил свет. Человек бы задумался, что да как, и не успел бы, а лисица просто прыгнула. Не такое уж и крепкое оно, человеческое горло. Но и мясо не такое вкусное и сладкое, как по пьяни говорил ей двоюродный брат. Просто кровь, просто мясо, солёное. Когда Белла, чуть пошатываясь, вышла из кухни лаборатории, Сашка уже опустил меч. У его ног лежали две собаки. Тоненько скуля тёрли лапами глаза и нос. Поскуливание третье слышалось с лестницы. Глаза у Сашки были страшные. В них укладывалось спать то самое прозрачно-серебряное пламя. Дышало, злилось, не хотело уходить. Белобрысов только взглянул на её лицо и также коротко мотнул головой в сторону спуска. Белка ссыпалась по лестнице, в голове плавал туман, мешал видеть. В истинной форме она и шагу бы не сделала. Штурман тянул её за руку. Мелькнули яблони. Сашка на миг остановился, сделал рукой какое-то движение. Оно прошло мимо сознания. Зудящий от звук магии ударил по голове. Девушка пошатнулась. Последнее, что она запомнила, её подхватили на руки. «Это ведь не с охоты мне так поплохело», поняла Белка. «Это... это когда он ударил... первый раз... или второй...» темнота В темноте всё громче завывали осиротевшие псы